Глава третья Лена так и не вышла с больничного. Её положили на сохранение. После она планировала взять отпуск и сразу же уйти в декрет. В боевых условиях я быстро втянулась в рабочий процесс и практически не беспокоила её звонками. Познакомилась поближе с другими секретарями и ходила в их компании на обед. Изредка на горизонте появлялась Василиса. К моему облегчению она воспринимала меня как предмет интерьера. Останавливать невесту босса было так же бессмысленно, как бросаться под идущий на полном ходу поезд, и я просто предупреждала Алексея Юрьевича о её приближении. Всё шло своим чередом, и мне казалось, что я отлично вписалась, если бы не подслушанный однажды в женском туалете разговор. «Ты видела, в чём она сегодня пришла на работу? Это просто ужас!» «Да, мы всем отделом смеялись с этого свитера из дешёвого масс-маркета». Лена рассказывала, что на собеседование она вообще пришла с огромной стрелкой на чулках и в грязной рубашке. Неудивительно, что Царевична стала реже появляться. Она ведь даже косметикой не пользуется. Ты хоть раз видела её накрашенной? Сразу видно. Приезжие. Двух сплетниц звали Оля и Карина. Девушки из соседних кабинетов всегда дружелюбно улыбались и делали комплименты, а за глаза: "Какой красивый цвет волос. О, эти жемчужные гвоздики так тебе идут", говорила Оля ещё вчера. Навернулись слёзы. На душе стало противно от фальши и притворства. Мне безумно хотелось выйти и сказать им что-то колкое, но вместо этого я стояла в кабинке и пыталась успокоиться. Да, я была обычной. Одевалась в недорогих сетевых магазинах, забирала русые волосы в конский хвост и не пользовалась косметикой. Но это не давало никакого права смеяться надо мной фифом, у которых основные интересы ограничивались коррекцией наращенных волос с ресницы, ногтей. Оля с Кариной ушли. Я вышла из кабинки и, вымыв руки, ополоснула лицо холодной водой. Пряча заплаканные глаза, я вернулась на рабочее место. Алексей Юрьевич должен был вот-вот вернуться с совещаний, и я надеялась, что краснота спадёт. Не хватало ещё, чтобы он видел, как его посредственный секретарь живет на рабочем месте. Уткнувшись в документы, я делала вид, что внимательно изучаю их содержимое. Тихие шаги Алексея Юрьевича остановились у моего стола, и, кажется, он не собирался никуда уходить. «Ксения, с вами всё в порядке?» — спросил Алексей Юрьевич. — Да, всё замечательно. Быстро ответила я и отвернулась к факсу, где лежали какие-то бумаги. — Ксюша. Вас кто-то обидел? Он впервые назвал меня Ксюша. Обычный ровный голос без тени эмоций, а в этот раз звучал с участием. — Всё хорошо, Алексей Юрьевич, правда. Я взяла себя в руки и выдавила улыбку. — Настолько хорошо, что читаете технику пожарной безопасности вверх ногами? Я посмотрела на документы у себя в руках и тихо рассмеялась. «Давайте сделаем небольшой перерыв и выпьем кофе. Кажется, у меня в расписании сейчас окно». Продолжил он. «Принести вам его в кабинет?» «Нет. Мы пройдёмся до кофейни». «Я останусь на месте. Вдруг кто-нибудь позвонит». Неуверенно начала я. «Идея пить кофе со своим начальником мне не нравилась». Мы просто обсудим результаты вашего испытательного срока в более неформальной обстановке. Собирайтесь, Ксения. Это приказ. А приказы Алексей Юрьевич умел отдавать тоном, нетерпящим возражений. Накинув пальто, я следом за Алексеем Юрьевичем пошла к лифту. Из кухни нас преследовали любопытные взгляды Оли и Карины. Женская интуиция подсказала, что в будущем эта прогулка принесёт немало проблем. «Вам нравится на меня работать?» — спросил Алексей Юрьевич. Он захотел выпить кофе внутри, и мы сели за один из столиков у окна. — Да, и спасибо за премию. Не ожидала, что получу полный оклад, да ещё и с бонусами в первый месяц. — поблагодарила я. — Учитывая, что ваш суп помог мне не разболеться, это мелочи. Надеюсь, мальчик не заразился? — Нет. — улыбнулась я. — У Вани всё отлично. — Рад это слышать. Он выпил кофе и, подав знак официанту, заказал еще одну чашку. Во второй половине января у меня будет деловая поездка в Прагу, и вы ко мне присоединитесь. У вас ведь есть загранпаспорт? Да, ответила я и покраснела. Почему-то представив себе командировку с Алексеем Юрьевичем, мне сразу стало неловко. Точные даты поездки будут уже в конце этой недели, и от вас требуется забронировать билеты, отель и оформить себе визу. «Были ранее в Праге?» Я покачала головой. «Красивый город. Обещаю выделить вам несколько свободных часов, чтобы с ним познакомиться». На этом он встал, расплатился за кофе, и мы вернулись в офис. Единственное, я не могла понять, что именно Алексей Юрьевич имел в виду под фразой «выделить вам несколько часов». В смысле, он выделит свои несколько часов, чтобы показать город, или отпустит меня на несколько часов. Тряхнув головой, я мысленно отругала себя за богатую фантазию. Он почти женатый мужчина, который не станет гулять со своей секретаршей. Даже если под словом «гулять» подразумевается именно пешая прогулка. Впрочем, все мои сомнения по поводу командировки вскоре были развеяны. Оказалось, с нами полетит ещё и Василиса. «Боже, как я тебе завидую!» — воскликнула Тоня по телефону. «Ты уже решила, что там будешь носить?» «Это рабочая поездка, а не отпуск», — ответила я. «Вообще, звоню немного по другому поводу. Тонь, ты не могла бы со мной прогуляться по магазинам? Нужно подобрать платье на новогодний корпоратив». «Ни слова больше», — перебила меня подруга. «Мы идём завтра за покупками». «Уверена? Есть с кем мальчишек оставить?» «Да, Витя только будет рад. Он как раз зарплату получил, я хотела присмотреть подарки, так что совместим приятное с полезным». О том, что Витя будет рад, я сомневалась. На следующий день, как и договаривались, мы выбрались с утра пораньше. Мне давно пора было обновить гардероб. Помимо платья в моём арсенале появилась кожаная юбка, пара блузок и новые брючки с высокой талией. В ресторанном дворике мы остановились передохнуть, и я рассказала Тоне о офисных сплетнях. "Какие же стирвы", воскликнула в сердцах Тоня. "Вот почему ты купила туфли на высоких каблуках". Я сразу поняла, что-то случилось. Не понимаю, как так можно улыбаться в лицо, а за глаза поливать грязью. «Ксюша, ты очень красивая и умная девушка. Не вздумай принимать это близко к сердцу». «Тонечка, я простая, наивная дура». Она замолчала, прекрасно понимая, к чему я клоню. «Если Костик тебя предал, это не значит, что ты дура. И прекрати вспоминать об этом, мерзавце Сказать было проще, чем сделать. Иногда мой разум зацикливался на прошлом, крутя одни и те же воспоминания. «Ксю, малыш, с тобой очень уютно, но я мужчина. Мне хочется иногда развеяться». Кажется, так он объяснил, почему ходит налево. «Уютно. Словно я домашний халат, которым приятно пользоваться после душа, после тяжёлого дня». Костик уже давно не был моей проблемой, но, как и все люди, нанесшие глубокие раны, плохо выходил из головы. «Так, хватит киснуть, пошли за косметикой». — сказала Тони, допивая чай из бумажного стаканчика. — Тони, я брови одинаково накрасить карандашом не могу, а ты косметика. — А мы их покрасим в салоне. Пошли, пошли. Купим только самое необходимое. Тушь, консилер, матирующие салфетки, блеск для губ, тени для бровей. Она всё продолжала перечислять необходимые предметы для минимального естественного макияжа. Косметика у меня, конечно же, была, но в основном уходовая. Если намечалось свидание или праздник, Я подкрашивала ресницы тушью делала укладку парикмахера. Как показала практика, праздников в моей жизни было немного. Спустив приличную часть зарплаты, я решила угостить Тоню обедом в кафе. Из-за нового образа я чувствовала себя слегка не в своей тарелке. Тонь, скажи честно, я похожа на Фриду Кало? Хватит говорить глупости. Во-первых, сейчас в моде натуральные соболиные брови. «Во-вторых, ты умоешься пару раз, а краска с кожей, и они не будут выглядеть такими яркими». «То есть сейчас всё же смотрится ярко», — испугалась я. «Я не это имела в виду». Грустно вздохнув, я обвела взглядом кафе. В выходной тут было достаточно оживлённо. Моё внимание привлекла необычная пара. Внушительного размера мужчина в кожаной байкерской куртке с надписью «Богатыри» оживлённо беседовал с девушкой. Её лицо скрывала кепка и солнечные очки, которые она не сняла даже в помещении. Маленькая ручка утонула в двух хлопищах размером с лопату, и, судя по дрожащей нижней губе, девушка была очень расстроена. «Почему меня не покидало ощущение, что я её знаю?» Проследив за моим взглядом, Тоня, сидевшая к ним спиной, обернулась. «Похоже на Василису Москвину, правда?» — вдруг выдала подруга. «А ведь точно! Обычно она появлялась в офисе при полном параде» предпочитая платье и яркий макияж. Неудивительно, что я её не узнала в стильном мешковатом спортивном костюме. «Интересно, что это за мужчина рядом? Может быть, брат?» Богатырь притянул её руку к себе и приложил к своей бородатой щеке. Василиса её тут же выдернула и вскочила, хватая куртку. Он бросился было за ней, кинув деньги на стол, но через секунду вернулся за забытым на диване шлемом. Всё это время я видела его со спины и только сейчас смогла рассмотреть. Бородатый, с длинными волосами по плечи, он выглядел небрежно. Но больше всего меня поразил его возраст. Байкеру было не меньше сорока лет. Что может быть общего у такого с Василисой? «Вот это страсти!» — присвистнула Тоня, когда он удалился. Я откинулась на спинку дивана. Меня волновал только один вопрос. Но почему, почему я должна была стать свидетелем этой сцены? Лезть в чужую жизнь было не в моих правилах. Ещё оставался шанс, что я просто всё не так поняла. В конце концов, да что я такого увидела? «Кажется, они помирились», — улыбнулась Тоня, кивая в сторону. Через огромное окно, около которого мы сидели, было прекрасно видно, как Василиса и Байкер целуются на улице. В ту ночь я не сомкнула глаз. Поневоле, оказавшись в курсе чужих секретов, я размышляла, что делать дальше. О том, чтобы рассказать Алексею Юрьевичу, не могло быть и речи но и вести себя, как ни в чём не бывало, будет трудно. Я слишком хорошо знала, каково это, когда любимый человек тебя обманывает. Утром в день корпоратива я высушила волосы после душа и оставила их распущенными. Добавила к чёрному офисному платью красный ремешок, надела свои любимые серьги и нанесла лёгкий макияж, которым обычно пренебрегала. По случаю праздника фирма арендовала на вечер ресторан, и все направлялись туда сразу после работы. В офис я, как уже завелось, пришла самой первой и без спешки подготовилась к приходу Алексея Юрьевича. С другими секретарями я старалась держать дистанцию. Мы здоровались, обменивались парой фраз, но обедали порознь. Уверена, они так и продолжали сплетничать, но мне уже не было до этого никакого дела. Я стала более толстокожей. «Доброе утро, Ксения», — поздоровался Алексей Юрьевич. «Доброе», — я тепло улыбнулась. А вот от чувства вины перед боссом отделаться было сложно. Оно преследовало меня вопреки здравому смыслу. Но не я же ему изменяла, в конце концов. И что только Василиса нашла в этом бугае? Он же в подмётке не годился бессмертному. К поездке всё готово? Да, электронные билеты у вас на почте и данные о броне отеля тоже. Спасибо. Кивнул он и скрылся в своём кабинете. Я осталась сидеть за своим рабочим столом, смотря на закрытую дверь. Кажется, он даже не заметил, что я выгляжу иначе. «Какая же Василиса дура!» Тихо выдохнула я и уставилась в монитор. Был один странный момент с документами, но я не рискнула поднять эту тему с Алексеем Юрьевичем. Судя по дате рождения в паспорте, Василисы было 38 лет. Это не укладывалось в моей голове. Как? Как в таком возрасте она умудрялась выглядеть на 20? Да, современная пластика и косметология творили чудеса, но случай Василисы превосходил их все возможности. Желание идти на корпоратив к вечеру сошло на нет. Я устала, и шумная компания малознакомых людей совсем не то, что мне было нужно. Многие ушли с работы пораньше, а я ждала, когда Алексей Юрьевич соизволит к ним присоединиться, чтобы вызвать такси и поехать домой к Тишке. Прибравшись на рабочем столе, я пошла на кухню выпить немного воды. К концу рабочего дня туфли на каблуках казались средневековым орудием пыток, Я оставила их под рабочим столом, испытав блаженство от прикосновения всей поверхности ступней к ковролину. — Негигиенично, да. Но если бы я провела в туфлях ещё несколько минут, то, наверное, умерла бы от болевого шока. — Вы ещё здесь? — спросил Алексей Юрьевич. Вздрогнув, я пролила часть содержимого стаканчика на платье. И как у него получается передвигаться без единого звука? Я даже не слышала, как он вышел из кабинета. Да, закончила дела и собираюсь пойти домой. Я умолчала про негласное правило никогда не уходить домой раньше своего руководителя. Он продолжал стоять в дверях и смотреть попеременно то на меня, то на ноги. Точно, туфли. Я виновато улыбнулась. «Почему домой? Вы не пойдёте на праздник?» Неделя выдалась тяжёлой, и, если честно, я не любитель шумных компаний. «Понимаю». Вздохнул он и проверил время на карманных часах. «Будь моя воля, я тоже хотел бы провести вечер дома». Но кто-то должен произнести речь об отлично проделанной работе в уходящем году. И о грандиозных планах в следующем. Закончила я за него. А что будет, если вы этого не сделаете? То есть? Ну, допустим, произойдут непредвиденные обстоятельства, и вы не сможете приехать в ресторан. Как думаете, все расстроятся? Ксения, вы надо мной смеётесь? Конечно, я понимаю, что большинство собравшихся сотрудников придут на корпоратив ради бесплатной еды и… Ради чего ещё обычно ходят на корпоративы? Выгулить платье, завести с кем-нибудь знакомство, немного выпить и потанцевать. Ах да, ещё чтобы на следующий рабочий день посплетничать. И поверьте, никто даже не подумает обсудить, какие отличные речи говорили руководители на празднике. Алексей Юрьевич молчал. Кажется, он крепко задумался о моих словах. «Вы мне только что разбили сердце, Ксюша». «Или освободила вечер для отдыха», — рассмеялась я. Он достал мобильный телефон. «Алло, Дмитрий. Я хотел предупредить, что не смогу сегодня присутствовать на празднике. Найдите ведущего, попросите у него копию речи и выступите за меня. До свидания». Этот разговор длился от силы секунд 15. Я продолжала тихо смеяться, как школьница, что подговорила одноклассника сбежать с уроков. «А кто такой Дмитрий?» «Без понятия», — честно ответил Алексей Юрьевич. «По-моему, кто-то из службы безопасности». Вытирая слёзы от смеха, я выкинула стаканчик в корзину. Мне даже стало чуточку жаль, что я не увижу звёздный час Дмитрия. «Вас подвести домой?» — спросил Алексей Юрьевич. Предложение было очень заманчивым, и что-то мне подсказывало, что в его машине доехать до дома будет в разы комфортнее, чем в такси, и уж точно лучше, чем на метро. Возможно, мне следовало сохранять дистанцию с боссом, но, боже мой, это же всего лишь вежливость. Да, я была бы очень благодарна. «Отлично». Разговор в машине как-то не клеился. В ограниченном пространстве салона и полумраке происходящее выглядело не так уж и безобидно. «Приятный запах», — сказала я, не в силах больше сидеть в молчании и разглядывать его руки на руле. Красивые длинные пальцы и широкие ладони. Заглотнув, я уставилась на собственные колени. «Всё, вон». Алексей Юрьевич кивнул на автомобильный диффузор. «Я не очень люблю яркие ароматы» и остановился на запахе новой машины. «Забавно». «А вы водите машину?» — спросил Алексей Юрьевич спустя какое-то время. «Нет. Все собиралась пойти учиться на права. Наверное, сделаю получение водительских прав своей новогодней резолюции». «Хотите попробовать?» — неожиданно спросил он. «Попробовать что?» Мне показалось, я неправильно поняла. Вести машину. У меня коробка автомата, это очень просто». «Нет, что вы!» Испугалась я. «А вдруг я ее разобью или сломаю?» «Не будьте трусихой!» Подмигнул он и резко свернул к полупустой парковке супермаркета. «Такого Алексея юрича я видела впервые, и у меня закралось сомнение, что, подговорив пропустить корпоратив, я его где-то сломала. И вовсе я не трусиха. До последнего я надеялась, что он пошутил, но вместо этого Алексей Юрьевич заглушил мотор и поменялся со мной местами. Ксюжа, расслабься!» «В других странах дети с 16 лет водят машины и ничего», — сказал он, видя, как я вцепилась в руль. «Начнём с самого простого. Выжмите тормоз и заведите машину. Знаете, где тормоз?» Я кивнула. В принципе, это было просто. «Отлично». Машина завелась. «Отпусти тормоз и осмотрись. Настрой сиденья, зеркала». «А где?» «Слева от кресла». «Нет, это окна». Он перегнулся через меня и показал, где регулируется сиденье. Покраснев, как помидор, я поняла, что у меня дрожат коленки. И дело было вовсе не в вождении. Нужно отдать должное, Алексей Юрьевич всё очень подробно расписал и терпеливо отвечал на мои глупые вопросы. Сначала он объяснил, за что отвечает каждая кнопочка на панели, показал, как работают дворники и фары. Даже зарисовал в записной книжке устройство автоматической коробки передачи, указал на основные отличия от механической. Я, естественно, ничего не поняла и только кивала. «Так, ну, раз ты всё поняла, давай сделаем кружок по парковке, и я перестану тебя мучить». «Тут слишком много других машин, а вдруг я их задену?» «Тогда мы быстро поменяемся местами и уедем, пока нас никто не заметил». Я открыла широко глаза в немом ужасе. «Да шучу я, шучу!» — рассмеялся он. «Не волнуйся. Как настоящий джентльмен я возьму всю ответственность на себя». Медленно выдохнув, я перевела рычаг на буковку «Ди» и медленно отпустила тормоз. Машина поехала. Впервые в своей жизни я вела машину. Выпал снег. Люди выходили из магазина с тележками, выгружали покупки и уезжали по домам. Я уже давно сбилась со счёта, сколько я сделала кругов. Пять, десять. Алексей Юрьевич продолжал командовать парадом, чётко давая указания. Перед поворотом притормози, плавно поверни руль направо, выравнивай. А мне ужасно не хотелось, чтобы эта поездка заканчивалась.